Результаты терапии ВСС По моему опыту, ВСС работает невероятно эффективно и, кроме того, весьма успешно помогает людям меняться. Когда клиенты приходят ко мне за решением определенной психологической проблемы, как правило, мы справляемся с этим за пару месяцев, иногда за пару сессий. Вот некоторые из проблем, решенных за короткое время с помощью ВСС депрессия, порожденная старением и одиночеством, сложности с самоутверждением на работе, склонность выходить из себя во время супружеских ссор, тревожность при встрече с новыми людьми. Если у вас есть глубинные психологические проблемы или вы хотите достичь значительной личностной трансформации, потребуется больше времени, возможно, год или два. Однако за это время вы сумеете существенно изменить те сферы, которые оказывают значительное влияние на вашу жизнь. Ваше отношение к себе, отношение к другим людям, свою линию поведения. Вот история одного клиента. Когда Роберт впервые пришел ко мне на терапию в ВСС, он чувствовал себя очень одиноким. У него был только однократный опыт близких отношений, но девушка бросила его несколько лет назад, и он все еще тосковал по ней. Он страстно желал близости и глубоких эмоциональных отношений с женщиной, но не верил в то, что снова сможет их иметь. Он чувствовал себя ужасно одиноким и нелюбимым. Он хотел иметь друзей и быть частью общества, но постоянно чувствовал себя посторонним в группах и организациях. Казалось, что все, кроме него, вовлечены, а он за бортом. Он был убежден в своей неспособности выстраивать искренние и близкие отношения. Глубоко внутри он считал, что с ним было что-то не так, и людям неинтересно общаться с ним. Как следствие, он избегал контактов и проводил большую часть времени в четырех стенах. Сам того не желая своим отношением к людям, Роберт способствовал своей изоляции. Когда он с кем-то общался, то делал это в строгой, чопорной и интеллектуальной манере. Она принадлежала той его части, которая не сомневалась, что будет отвержена. Эта часть удерживала его в голове, вне контакта с эмоциями, пытаясь обезопасить его от насмешек других и оберегая от обиды. Роберт также считал, что его интеллект — это единственное, что он может дать другим людям. Естественно, что такой отстраненный подход только отталкивал других людей, тем самым подтверждая его страхи. Спустя полтора года работы над собой с помощью ВСС все изменилось. Роберт осознал, как он держал людей на расстоянии, оставаясь отчужденным и рациональным, и изменил свой стиль общения. Его чувство юмора стало проявляться чаще, и он научился улыбаться и дружелюбно общаться. Он начал чувствовать себя частью групп, в которые он входил. Работая над собой, он исцелил ту часть, которая считала, будто он недостоин любви. Теперь он, как правило, ценит себя и ожидает, что большинство людей будет положительно на него реагировать. Он снова предложил встречаться своей бывшей девушке — Ее так обрадовали произошедшие в нем изменения, что она с готовностью возобновила отношения. Теперь в их отношениях царит гармония, и они собираются пожениться.